Не хватало еще мне быть обвиненным в шантаже. За время работы у полковника мне приходилось вести дела о шантаже, я считаю его худшей разновидностью преступления. Но при чем шантаж? Я всего лишь собирался доверительно поговорить с Нэнси Хэммел. Я бы сказал ей, что знаю о ее связях с Паффери и знаю, где они спрятались, я бы намекнул ей, что зарабатываю очень мало и сделал бы это с обворожительной улыбкой. Пусть бы она решила сама, что делать. Ужас меня это шантаж. Всего лишь деловая встреча. Я большой мостак дурачить людей, но... Теперь, я, кажется, начинаю дурачить самого себя. Глава четвертая.